Тридцать Письмо Эразма Генриху VIII Эразм Роттердамский приветствует непобедимого короля Англии Генриха VIII «Твоя прозорливость не знает равных, и оттого не сомневаюсь, что ты, о великий король, уже догадался о предмете сего письма. Затем сегодня я берусь за перо, чтобы молить его величество сохранить жизнь нашему великому общему другу, достопочтенному сэру Тому Сумору. Вынужден напомнить, что не случайно в прошлом, не столь уж давнем, ты осыпал его почестями». Сегодня ты полагаешь его предателем, изменившим вашей дружбе, но предал ли он тебя, сознательно сняв с себя возложенное тобой бремя, обманщик ли, заговорщик ли тот, кто самоотверженно выполняет высшую функцию при короле Англии? Тебе, у короля известно, что наш мор не способен причинить какой-либо вред его величеству, столь велика любовь, которую он к тебе испытывает. Да, в делах религиозных его благочестие, при всей своей наивности, может дать повод для раздражения и порой граничиться предрассудками. Но что с того? Разве взрослый сын не будет прощать отца, как тот некогда прощал сына? Зачем тебе клятва безвластного горемыки? Молю тебя, о непобедимый мудрый король, останови занесенный меч и сохрани голову нашего славного Мора. Пощадив человека, чьи благочестие и ученость беспримерны настолько, что их уже коснулось бессмертие. Король Англии сослужит добрую службу самому себе и собственной славе. Если ты действительно хочешь его наказать, изгони его из королевства, облистательнейший из королей, и прояви тем самым одновременно свою власть и милосердие. Что до меня, то не сомневаюсь, что эти слова сумеют тронуть сердце того, кто еще ребенком, постигая под моим наставничеством Плутарха, подавал прекраснейшие надежды, остав взрослым, оправдал их старицей». Фрибур пятое сентября тысяча пятьсот тридцать четвертого года Разум Роттердамский.